Глава пятая. Питер и Динара. Истошный вопль лакусты взвился к каменному потолку, оглушая всех, кто находился в пещере. Одновременно вокруг женщины начало разливаться ослепительно белое сияние, которое вскоре охватило всю ее фигуру. У Катерины сердце сжалось от жалости. Лакуста кричала так, словно испытывала невыносимую боль, но на лице ее матери Варгамор не дрогнул ни один мускул. Хельга уверенно продолжала произносить в полголоса странные слова, и оборот не вторили ей. Она опустила руки и впилась пальцами в плечи дочери, от чего та закричала еще громче. У Катерины заложила уши, то ли от криков, то ли от бьющей со стороны стаи энергии. — Что сейчас будет? — испуганно воскликнула София, хватаясь за молчащего Данила. — Лакуста не пострадает? Ей же больно. — Хельга знает, что делает, — угрюмо произнесла Елена, не сводя глаз с происходящего. «Воздух в пещере сгустился так, что стало тяжело дышать». Катерина чувствовала, как по ее спине бегают мурашки, а волосы потрескивают от статического электричества. Затем белый свет заполонил все пространство вокруг Варгамора и ее дочери, а истошный вопль лакусты сменился громким рычанием дикого зверя. Раздался треск рвущейся материи, раззвучал громкий рык, переходящий вой. Мужчина и женщины стали и восторженно закричали, ярко полыхнула вспышка, едва не разметав оборотни в стороны, и тут же померкла, пещера вновь освещалась лишь светом магических шаров. Обессиленная Херга покачнулась и рухнула на колени. Подскочившие с разных сторон от Тары Берси подхватили ее под руки. Варгамор была очень слаба и с трудом держалась на ногах, поэтому они бережно усадили ее на стул. Взгляды всех присутствующих были прикованы к большой волчице, замершей в центре зала. Ее все еще слегка потряхивала. Катерина восхищенно ахнула, впервые увидев лакусту в ее истинном зверином обличье. Темный мех золотистого оттенка блестел в магическом свете. Глаза волчицы горели желтым огнем. Она, испуганная и недоверчиво, оглядывалась по сторонам, будто не Не веря в происходящее. Вот зверь двинулся с места, подошел к одному из старинных зеркал. Увидев свое отражение, волчица замерла, затем вскинула голову и издала пронзительный торжествующий вой. К ней тут же присоединился хор нескольких десятков глоток. Оборотни, ликующие выли, поддерживая переродившуюся локуксту, Катерина увидела на На полу ног Хельги обрывки черного балахона, осколки стеклянной маски лакусты и обломки ее сверкающих протезов. Она вновь перевела взгляд на волчицу. Гигантский зверь грациозно передвигался на четырех лапах. Переродившись, лакуста избавилась от всех своих увечий, но ритуал еще не завершился. За первой фазой должна была последовать вторая. — Приведите Питера, — прошептала Хельга. Настало его время. Толпа оборотни расступилась, и в центр круга вышли Бьянка и Питера пират. Волк испуганно озирался по сторонам. Его хвост был боязливо поджат. Волчица отвернулась от зеркала и грациозно двинулась ему навстречу. Он тихо заворчал, но вскоре успокоился и пошел навстречу волчица. Катерина приблизилась к застывшей бьянке и положила руку ей на плечо. Бьянка вздрогнула, но, узнав Катерину, расслабилась, а потом взяла подругу за руку и крепко сжала. Ирина почувствовала, что Бьянку бьет нервная дрожь. Волки, пираты, лакуста медленно двинулись по кругу, словно начав некой странный танец. Волчица вскинула голову и протяжно завыла, и белое сияние снова возникло в воздухе, но теперь оно появилось по прихоти лакусты. Она должна была вернуть Питеру человеческий облик, и Катерина поняла, что сейчас это случится. Оборотни снова оглушительно завыли, и эхо подхватило их голоса. Бьянка рядом с Катериной задрожала сильнее прежнего — Но ее не пугало происходящее. Ее волновала предстоящая встреча с отцом, которого она никогда не видела, но который всегда был рядом с ней и оберегал ее от невзгод, пока она росла в доме бабушки Елеаны. «Поделись с ним своей силой», — тихо шептала Хельга, наблюдая за танцем волков. «Дай ему немного своей власти». Своей магии. Пусть он вспомнит ее, пусть он откроется ей навстречу. «Пусть он услышит тебя и зов своих предков, которых ты передаешь ему через себя!» Даже Катерина ощущала исходящую от лакусты силу, которая теплым ветром носилась в воздухе, Касала щек, ерошила волосы. Девушке хотелось запустить пальцы в теплую густую шерсть, Прижаться к зверю, словно к мягкой подушке». В зал неслышно вошли магистр в облике старушки-гадалки Альберта и Корнелиус и остановились у входа, наблюдая за происходящим. Пират изумленно взвизгнул, затем тихо тявкнул. Волчица приблизилась к нему, и он лег перед ней на пол, перекатившись на спину. Она поставила лапу ему на грудь и склонилась над ним. Их носы почти соприкасались друг с другом. Катерине Даже показалось, что они пытаются поцеловаться. А затем вокруг обоих волков разлилось золотистое сияние. Оно становилось все больше, словно внутри что-то росло. Оборотни расступились, освобождая место. И в этот момент сияние сменилось яркой вспышкой, которая тут же погасла. По толпе прокатился изумленный возглас. В центре магического круга, обнявшись, сидели двое, мужчина и женщина. Оба были обнажены, их тела блестели от пота, к ним тут же подскочили от тары еще какая-то женщина из стаи. Они накрыли превратившихся длинными плащами из звериных шкур. Двое поднялись с пола, покачиваясь и дрожа, словно от сильного холода. Лакуста. «Нет, Динара...» Теперь Катерина не могла бы назвать ее иначе, ведь перед ней стояла настоящая красавица, а вовсе не странное, пугающее существо с частично стеклянным телом. Длинные темные волосы обрамляли смуглое лицо с высокими скулами, густой волной рассыпались по плечам Динары. Ее черные глаза казались бездонными. Она была очень красива, какой-то хищной животной красотой. Той и Питер. Когда он повернулся... Катерина увидела привлекательного мужчину лет 35, смуглого и мускулистого, с черными, чуть тронутыми сединой волосами, которые падали до плеч. На его лице выделялись желто-зеленые глаза и густые черные брови. Уши все еще оставались слегка заострены, но в остальном обличие было полностью человечьим». «Папа!» — воскликнула Бьянка. Толпа расступилась, пропуская девушку. Питер обернулся и увидел ее. Его брови изумленно взметнулись вверх, лицо приняло страдальческое выражение, но лишь на секунду. В следующем мгновении он бросился к девушке и подхватил ее на руки. Бьянка уткнулась лицом в плечо Питера и заплакала на взрыд, а он крепко прижал ее к себе. По его щекам тоже текли слезы. Хельга подошла к дочери обняла ее сзади. Динера вздрогнула, но тут же расслабилась, продолжая с тревогой наблюдать за Питером и Бьянкой. По ее взгляду сразу было понятно, она все еще любит Питера и любила все эти годы. «Питер, — Питер, произнесла Херга, я рада снова приветствовать тебя среди членов твоего клана, твоей семьи. Ургамор, — Ургамор, хрипло ответил Питер. Его голос прозвучал немного странно. В нем еще слышались отголоски рычания. Мужчина откашлялся и добавил уже спокойнее. — Я тоже рад, что все... Наконец закончилось. Динара приблизилась к ним, придерживая плащ на груди. Питер посмотрел на нее и широко улыбнулся. Динара улыбнулась в ответ и провела рукой по его смуглой щеке. — ты изменился? — произнесла она. — Ты тоже, — хрипло ответил он. — Стало еще красивее. — Сколько всего произошло! — «Да сможешь ли ты когда-нибудь простить меня, Питер?» «Простить? За то, что ты сохранила мне жизнь?» «За это не просят прощения, Динара. Ты спасла меня, и теперь я могу заботиться о дочери так, как она этого заслуживает. Если бы я погиб тогда во время восстания, я никогда бы ее больше не увидел». В пещеру вбежала Ильяна, за ней едва поспевал капитан Бенедикт. Увидев Питера и Динару, бабушка всплеснула руками, затем бросилась к отцу бьянки и крепко обняла его. — Не реви, глупая! — отчитывала она Бьянку, сама размазывая слезы по лицу. — Радость-то какая! Отец вернулся! — Ты сама плачешь! — ответила Бьянка. — Не говори, глупостей! Ильяна утерла слезы рукавом платье тут потоп, дамочки!» — возмутился капитан Бенедикт. «Прекратить немедленно! Да приготовить ужин повкуснее! и дайте парню одеться, продрог он уже голышом-то!» Оборотни громко рассмеялись. Динару и Питера обступили со всех сторон. В толпе оказалось много старых знакомых Питера, и все они хотели поприветствовать его, поздравить с возвращением в стаю. К Катерине тем временем подошли Магистр и Корнелиус. С ними был высокий, рослый мужчина. Его лицо смутно кого-то напоминало. «Рад тебя видеть, Катерина!» — улыбнулся Магистр. Корнелиус мягко сжал ее руку. «Познакомься, это твой дядя?» — представил он незнакомца. «Дмитрий Грановский!» Отец Алекса, воскликнула девушка. Так вот, кого он ей напомнил. Боже, я столько о вас слышала. Гляньте, как она рада, сзади. Сквозь толпу с довольным видом протолкался Алекс. Даже мне при первой встрече так не радовалось. Если сейчас начнет прыгать до потолка и везет, я окончательно обижусь. — Ты такой гад! — рассмеялась Катерина. — Сейчас не время для лести, сестрица. Но ты продолжай. Люблю, когда мне постоянно напоминают, какой я лапочка. Катерина хотела съязвить в ответ, но тут Дмитрий внезапно подхватил ее и закружил вокруг себя. — Как же я рад, наконец, познакомиться с тобой! — выдохнула. «Я тоже многое о тебе слышал, дорогая племянница, о том, что тебе пришлось пережить в нашем неприветливом мире». «О, вы не знаете половины», — махнула рукой Екатерина. «Как там Марго, моя сестра?» «Они держат ее в заперти», — серьезно сказала Катерина. «Вы ведь слышали последние новости?» «Я слышала, Кристине, мрачно кивнул Дмитрий. «Наша сестра окончательно спятила и поплатилась за это. Грифоны не прощают обид». — Кристина запустила цепную реакцию, последствия которой нам еще только предстоит пережить, — произнес магистр. Она убила Игоря, и дама теней вынудила Катерину помогать ей, как мы и предполагали. — Так ты действительно согласилась открыть для них портал на землю? — удивился Дмитрий. — А что еще мне оставалось? — с тоской спросила Катерина. — Она угрожала убить и мою маму. «Так что даже не думайте отговаривать меня. Я не могу поступить иначе. Я должна вернуть Игоря и спасти всех, кого сумею спасти». «Я бы поступил так же», — с уверенностью заявил Алекс. «Всегда так делаю». «Сначала нужно действовать, а уж потом думать о последствиях». «Разумно ли это?» — спросил Корнелюс. «Снова вмешиваться в ход времени. Маргарита однажды изменила ход истории, вернув тебя с того света, и вот к чему это привело». «Может, парню лучше остаться мертвым?» «Нет!» — воскликнула Катерина. «Игорь стал невинной жертвой. Он случайно оказался в Зерцале. Он ни в чем не виноват. Только я всему виной. И теперь я должна сделать все, чтобы вернуть его. Нельзя безнаказанно играть со временем!» Неожиданно жестко заявил Корнелиус. «Невозможно воскресить всех, кто погиб. Может, им суждено было погибнуть, чтобы запустить определенные события?» «Смерть одного человека способна предотвратить гибель миллионов или спровоцировать катастрофу вселенского масштаба. Повторюсь, Маргарита однажды нарушила законы это привело к... Я вижу, к чему это привело». Дмитрий ободряюще сжал плечо Катерины, с ужасом смотревшей на Корнелиуса. Она не ожидала от старика таких слов. «Выросла замечательная девушка». А еще появился отличный шанс одержать победу над властеринами, шанс которого у нас не было долгие годы. — Верно! — раздалось сзади. Оказывается, в пещере уже давно наступила тишина, и внимание всех присутствующих было приковано к Катерине и ее собеседникам. — Это девушка-символ надежды! — произнесла Баргамор Хельга. — После ее прихода? «Люди воспрянули духом. Племена-оборотни объединились с киноцефалами и людьми. Раньше никто и мысли не мог допустить, что такое вообще возможно. «Действительно, час пробил», — согласился магистр. «Давно пора положить конец правлению темнейшего его слуг. Мы все страдали от них слишком долго». Они отнимали у нас детей, лишали свободы и достоинства, грабили и убивали, уничтожали целые поселения. Если не начать действовать, мы все просто погибнем. Нужно бороться, чего бы это ни стоило, сбросить с себя оковы страха. Люди и оборотни возбужденно зашумели, соглашаясь с его словами. «Сначала было пророчество о сестре тьмы», — продолжал магистр, — «и оно сбылось. Вот она стоит перед нами, девушка, отмеченная властью темнейшего и силой созерцательницы. Ей предстояло возглавить поход войск тьмы на иные миры. Но было и второе пророчество о появлении красного и черного джокера которые разрушат все правила игры и поведут себя непредсказуемо». И второе пророчество тоже начало сбываться. «Красный Джокер ты, Катерина. Черный, как это неужасно, ужасно, Наташа, твоя сводная сестра». «Вы обе отмечены темнейшим. Появление джокеров уже начало менять правила игры. Демон хочет вырваться из зерцали, чтобы получить свободу, а мы, чтобы одержать победу, должны дать врагу возможность открыть этот портал». «Но почему?» — удивился Дмитрий Грановский. «Ведь это очень опасно. Демоны и его приспешники вырвутся на землю». «В момент открытия портала темнейший потратит почти всю свою силу на то, чтобы ослабить древнее магическое заклятие, и сам станет очень слаб. Тогда нам представится реальная возможность победить демона, и упустить ее нельзя. Мы должны будем уничтожить его раз и навсегда». «Но каким образом?» — спросил Влад. «Есть способ», — выступил вперед Корнелиус. А написан в «Тетрагоне». Суть ритуала заключается в том, что темнейший пересечет грань миров в теле сестры тьмы». «Что?» — испугалась Катерина. «Именно так. Темный гламор, которым она дарил тебя, даст тебе власть просчитать заклинание «Тетрагона» и открыть портал». А сила Калиостра, сила созерцательницы, позволит пересечь границу между мирами... Но затем темнейшему придется вернуться в прежнюю оболочку. А если он захочет остаться во мне, темнейший не сможет долго существовать в тебе. Ведь ты созерцательница. А заклятие, которое столько лет закрывало проход между Землей и Зерцалией, построено именно на крови созерцателей, и оно будет отравлять темнейшего. Ему придется покинуть тебя. Скорее всего, он попытается вернуться в тело парня, в котором обитает сейчас. В момент этого перехода демон будет так слаб, что мы сможем загнать его в особую ловушку, а затем уничтожить. — А Кирилл? — Он тоже погибнет? — спросила Катерина. — Что еще за Кирилл? — нахмурился Корнелиус. «Нынешняя оболочка темнейшего», — подсказал Влад. «Он не оболочка!» — возразила Катерина. «Я плохо знала его, но он был хорошим парнем. Талантливый художник с трудной судьбой. Он выживет?» Корнелиус промолчал. «Кто знает, как все обернется», — уклончиво ответил магистр. «Но я не хочу, чтобы погиб невинный!» — воскликнула Катерина. «Жертв не удастся избежать в любом случае. Ради всеобщего блага!» «А парень, скорее всего, давно мертв, ведь графиня стреляла в него. Темнейший носит его тело, словно костюмы с платья и крови», — сказал Корнелиус. Это прозвучало очень странно и жестоко. Катерина в очередной раз удивленно посмотрела на старика. Раньше он казался ей совсем другим, более дружелюбным и сострадательным. Она вспомнила, что когда-то он поклонялся тьме вместе с Мартьянной и Небилоном. Видимо, прежние привычки так просто не забываются. — Да не слушай ты его, — шепнул ей на ухо Алекс. — Корнелиус несет ахинею. Это понятно, старый уже. Котелок варит не так хорошо, как прежде. Катерина не сдержалась и прыснула, остальные удивленно оглянулись. «Он не хотел обидеть тебя», — договорил Алекс. «Но если ты все же обиделась, можем подстроить ему какую-нибудь пакость. нарем клеем в ботинки или еще что-нибудь придумаем». — Мне такие вещи всегда хорошо удаются. — Даже не сомневаюсь в этом, — хихикнула Катерина. — Твои доспехи, сестра тьмы, обратился к ней Корнелиус. — Ты уже освоил их в должной мере. Катерина кивнула, закрыла глаза, сосредоточилась и призвала темный гламор. Ей это удавалось все легче и легче. В один миг ее фигуру окутал красный туман, облег тело изящным стеклянным доспехом. Успехом. На голове возник красивый резной шлем с прозрачным забралом из красного стекла. «Отлично!» — удовлетворенно кивнул Корнелиус. На остальных присутствующих внезапное превращение тоже произвело впечатление. Многие впервые видели Катерину в боевых доспехах. В подземном зале воцарилась тишина, все взгляды устремились на девушку. Ей даже стало как-то неуютно». Магистр понял ее смятение. Давайте оставим этих людей радоваться встрече и поищем более укромное место, предложил он. Бьянки да и другим членам клана оборотней нужно пообщаться с Питером. Нам тоже предстоит многое обсудить. Алекс обещал посвятить нас в происходящее на земле.